Глава сорок первая Этот англичанин, поклонившись мне очень прилично для обычаи своей страны, но недостаточно любезно для нашей, осматривал меня с любопытством, в котором, разумеется, с его стороны не было ни малейшего желания оскорбить меня, но которое, тем не менее, глубоко меня оскорбило. Я подняла голову. «Недостаточно хорошо зная обычаи страны этого господина», — ответила я Фрюмансу, Я знаю, что довольна быть мне представленным одним из моих друзей для того, чтобы спрашивать меня и давать мне объяснение. Но мне казалось бы, что в данном случае он мог бы представиться мне у меня дома». «Вы совершенно правы, Мадмуазель Люсьена», сказал Мак-Аллен на прекрасном французском языке и с лёгким акцентом, скорее приятным, чем неприятным. «Я приехал сюда, чтобы попросить господина Костель сделать мне одолжение проводить меня к вам, и если я позволяю себе представиться вам у него...» то лишь для того, чтобы вы знали, кто я такой, и разрешили мне явиться в замок Бельомбр вместе с господами Костель и Бартес. Вы можете сделать это, когда будет угодно вам и этим господам, ответила я. Я не буду назначать ни дня, ни часа, так как мне кажется, что вопрос касается дела, и что я тут не имею права на какую-либо инициативу. Мадмуазе Люсиена, продолжал адвокат. Не можете ли вы наперекор обычаям разрешить мне переговорить с вами здесь? в доме и в присутствии вашего священника и господина Фрюменса, одного из ваших друзей, мне кажется, что в нашем разговоре не будет ничего нарушающего приличия. Я уверен, что эти первые объяснения, которые вас ни к чему не обязывают и на которые вы не будете вынуждены отвечать именно сегодня, могут иметь в результате для вас известное нравственное успокоение, а для меня большую экономию времени. Что вы думаете об этом? спросил я аббата Костеля. Он ответил мне, что так как он в первый раз видит господина Маккаллана, то с этим вопросом следует обратиться к Фрюмансу, который говорил с ним и знает, с какими намерениями он явился. Фрюманс ответил в свою очередь, что он считает своим долгом посоветовать мне выслушать Маккаллана с доверием, и мы уселись все четверо вокруг большого стола Фрюманса, на котором по-прежнему нагромождены были его книги. В одно мгновение ока адвокат понял положение дел. Он видел, что Аббат Костель ровно ничего не понимает в моих делах, как и во всех обстоятельствах практической жизни. Но он знал уже, что Фрюманс заслуживал весь тот нравственный авторитет доверия, с которым относились к нему моя покойная бабушка и я. Таким образом, обращаясь лишь к нему и ко мне, а не к Абату, он начал: Прежде всего, я должен объяснить, кто я такой и какую роль играю я в деле, которое привело меня сюда. Я не оратор. Я законник. Нечто вроде того, что вы называете во Франции юрисконсультом. Я изучал достаточно хорошо французское законодательство для того, чтобы леди Вотклив, маркиза де Валанжи, избрала меня от имени своих малолетних детей оспаривать и поддерживать их интересы во Франции. Таким образом, я явился во Францию не для того, чтобы говорить против вас, мадмуазель Усиена, а для того, чтобы говорить с вами и передать вам предложение госпожи маркизы. Если вы хотите говорить с мадмуазель де Валанжи, ответил Фрюманс, заметивший волнение на моём лице, то ей желательно было бы, чтобы это происходило в пределах полного взаимного снисхождения. И я позволю себе заметить, что у нас во Франции, помимо известной близости к семье или серьёзной привязанности, не называют молодую девушку одним её именем. Маккален усмехнулся очень тонкой усмешкой, и я заметила контраст на его физиономии, производимый ироническим ртом наряду с ясным, открытым и добродушным взглядом. Я никак не могла определить, симпатию или страх возбуждал во мне к себе этот человек. Он несколько минут колебался отвечать, как будто желая меня подготовить к удару, который он должен был мне нанести. Потом он принял вид человека, которого облегчили, вызвав на откровенность. "Вы скоро идёте вперёд, сударь", сказал он. "Но вы идёте прямо к цели". И я не могу выражать моего неудовольствия, так как я желал, чтобы это было именно так. Вы затронули самый главный вопрос, и прежде чем коснуться его, я умоляю присутствующую здесь мадмозель не усматривать никакого непочтения в моей сдержанности относительно имени, которое она носит. Вы знаете, милостивый государь, что во всём этом я имею лишь примирительные намерения, и я не принял бы поручение, которое могло бы сделаться для меня тяжёлым, если бы мне не было поручено прежде всего предложить условия мира. Так значит, я нахожу О вайнственных отношениях с семьёй моего отца, спросила я с усилием. К счастью, пока ещё нет, и будет вполне зависеть от вас и от ваших советчиков не дать разразиться войне. Он сделал паузу, посмотрел мне прямо в лицо и, встав с некоторой напыщенностью в своём мягком акценте, продолжал: "Мадмуазель Люсиена, увы, вас зовут, может быть, даже и не Люсиена, Это имя дано при крещении дочери маркиза де Валанжи от первого брака и ничто не доказывает, может быть даже ничто никогда и не докажет, что вы эта самая дочь. Тайна, которую я нахожу непроницаемой, окутывает ваше существование. Семья, интересы которой я ограждаю, не видит и не хочет видеть в вас ничего, кроме подкинутого ребёнка. Моё личное мнение по этому поводу почти согласуется с её мнением, но между тем Если вы этого потребуете, то клянусь вам, что я внесу полную беспристрастность и полную искренность во всевозможные изыскания истины. Я честный человек. Вы об этом, конечно, не имеете никакого понятия, и вы не обязаны верить мне на слово, но вы вынуждены будете узнать это, если вынудите меня сделаться вашим противником. Не будем ещё вступать во враждебные отношения, мы можем избежать их. Я повторю вам сейчас в нескольких словах то, что уже говорил с некоторыми подробностями господину Фрюмансу. Я видел сегодня утром в Тулоне господина Бартеса, который должно быть в данную минуту находится в Бельомбре, так как желал посоветоваться с госпожой Женни, вашей доверенной экономкой. Вы застанете его без сомнения там и можете выслушать его советы. Господин Бартес, характер которого я уважаю, И на слово, которого полагаюсь, по-видимому, очень мало рассчитывать на доказательство, которое выше упомянутая госпожа Жини намеренно представить. Я совсем не верю в эти доказательства. Хочу сделать вам серьёзное предложение. Откажитесь от наследства, которое вам может достаться лишь после тяжёлой и долгой борьбы, которая, вернее всего, окончится вашим поражением. Сохраните имя Люсиен, прибавьте к нему, если хотите, в начале частицу де и букву с в конце. Будьте, мадмуазель де Люсиенс. Если никто из однофамильцев не воспротивится этому, но откажитесь от фамилии де Валанжи и от наследства вашей благодетельницы, слишком спорного во всех пунктах. Согласитесь принять двойной пенсион против того, что даёт земля Бельомбра. Оставьте Прованс, Францию, если хотите и живите свободно и богато там, где вам понравится. Никто никогда не спросит у вас отчёта в ваших поступках, в употреблении ваших доходов и в том, как вы живёте. Подумайте об этом». Вот и я исполнил моё поручение. Высказав всё это, Маккаллан сел, как будто не ждал возражений, но, по его взгляду, я видела, что ему хотелось, чтобы я ответила под первым впечатлением, и я, быть может, сделала бы это, если бы Фрюманс не помешал мне, заговорив вместо меня. Прежде чем мадмозель де Воланжи, сказал он, выскажет своё личное мнение по поводу этого странного предложения. Она должна посоветоваться со своими друзьями. Она и два достигла совершеннолетия, и предвидя приближение смерти, её бабушка назначила её опекуном господина Бартеса, мнение которого ещё может быть ей полезным. Я вовсе не жду, чтобы мадмозель решил этот вопрос сегодня же, возразил Макалон. Что же касается до её совершеннолетия, то я готов считать его наступившим, но вам также трудно будет определить годы Мадмоазель Люсиены, как её положение в обществе. Мы здесь действуем положительно, как в романе, и, разумеется, ни по моей, и ни по вашей вине. Но так, как в этом, без сомнения, кто-нибудь виноват, и, может быть, этот кто-нибудь есть личность, которую Мадмоазель Люсиена желала бы устранить от последствий за обман. то я думаю, что она никогда не раскается, приняв изложенное ей мною предложение. «Умоляю вас, объяснитесь!» — вскричала я. «Я вас не понимаю. Господин Маккаллан должен остеречься, давать вам это объяснение здесь», — сказал Фрюманс. Я думаю, мадемуазель де Валанджи, что наступила минута, не откладывая боли, выяснить ему те доказательства, о которых он упоминал и посредством которых Одна особа, не без основания, надеется рассеять сомнения. Моё мнение таково, что вы сейчас же должны вернуться в Белёмбр и что мы последуем за вами через несколько минут, так как мы должны встретить там господина Бортеса и, может быть, господина де Малаваль, Мариуса, де Валанджи и доктора Реп. Я знаю, что они имели намерение сделать вам сегодня визит. Вы не должны ничего решать, прежде чем посоветуетесь с вашими родственниками и друзьями. Я торопилась только посоветоваться с женой. Неужели её в чём-нибудь обвиняли? В таинственном деле моего исчезновения? Вся дрожа пожала я руку Фрюмансу и поклонилась Маккалану, ясный и спокойный взор которого как будто проникал во всё смущение, во всё волнение моего сердца, во всю неопределённость моей судьбы. Я вскочила на лошадь, не говоря ни слова, и уехала. Едва сделала я сто шагов, как мне показалось, что я готова лишиться чувств. Эта страшная и странная грёза с детства и в особенности в последнее время лишь туманно представлявшаяся моему воображению теперь вдруг грубо реализовалась. Я оказывалась без имени, без возраста, без семьи, без прошлого, без будущего, без покровительства и без ответственности. Я не могла себе представить положение, в котором я вдруг очутилась. По тому ужасу, который овладел мною, я поняла, что напрасно меня предупреждали. Ничего подобного я не предвидела. Я и теперь ещё не предвидела ничего. Я старалась понять. Туча застилала мой взор. Деревня, залитая солнцем, показалась мне серой и мрачной. Горячий, как в самом ветерок, обвел мне плечи, подобно зимнему туману. Желая побороть эту слабость, я стегнула мою лошадь и натянула поводья. Бедная за ней, давно уже не скакавшая, помчалась, как ураган. Она перескочила в брод Дарденн, спускаясь по скользким уступам с ловкостью верблюда. Я отдалась её произволу почти бессознательно. Мне необходимо было поскорее увидеть Жени, моё единственное успокоение. Мне и в голову не пришло обернуться назад. Если бы я сделала это, я увидала бы МакАллуна, который стоя на скале, следил за мной издали вместе с Фруммансом и высказывал ему свои наблюдения по поводу моего пылкого и отважного характера